Глава 7. С обычной автобусной остановки наемники поехали на работу. Обыденно, как на экзамен когда-то. Просто отправились сдавать очередной экзамен. Систему шармус Жека прилетел на десантном корвете. Корабль похож в чем-то на малый носитель. Больше жилой отсек, место отдельных казарма, магазин барабанного типа. Десантные боты по размеру как осы. Двигатели проще, пушки не превращаются, зато мощнее. Кораблики легче, маневренней, приемистей. Вооружение ботов, десантники и турель ближнего действия для российских плацдарма. Перед ними отправился пробойник с кораблем радиоэлектронной борьбы. Им осталось лишь молиться и надеяться, что службу контроля за пространством вывели из строя. Им вести штурмовые боты в первую очереди атаки. Если у противника будет время их встретить, первый экзаменационный вопрос станет последним. корвет долгие полчаса разгоняется от точки перехода к цели команда на старт. Рывок с катапульта, сразу двигателем тягу на максимум. Жеку назначили командиром первого штурмового звена. Он довольно улыбается, пусть какие-то минуты, но все-таки. Он командует своим сержантом, это фантастика. Жека не знал, кто укутан лентами в ячейках его бота. Он сам подкивал, чтобы пилоты заняли места последними. На экране тактика в окошках радара отметки Пьера, Маши Джона, атакующих ОС. Вспыхнули первые синие, нормально, шансы есть». На радарах противника штурмовые боты не отличить от ОС, ни с местной техникой. Жека приказал считать, что противнику известно о десантне. Первая задача не позволить вычистить себя по маневрам. «Медведь за мной», груд развлекает Машу, «Атака на сходящихся», «Жека» подсветил на тактике группу «Синих». «Атака» двух пар гармонично писалась в картину общего нападения, «Жека» тяжко вздохнул. «Будь они на ОСах, враг бы никуда не делся». так приходится корчить из себя тупых кадетов, неприятель успешно уклоняется». Правда, довольно коряво, местных вояк добивает сопровождения, но все-таки целых 15 секунд они могли чувствовать себя пилотами. Пролетели чуть за станцию, к нужному ее бачку. Двойки штурмовых ботов изображают боевой разворот на удачно вдвинувшиеся синие точки, те поспешно разбегаются. «Да ладно вам», — усмехнулся Жека, скомандовал, — «конец фильма, работаем». Снова тяга на максимум, боты ускоряются к станции, вторая зашкварная перегрузка, торможения. Четверка ботов падает на остальные таросы и проваливается сквозь обшивку. Недостойные участки прикрывают голограммы, ни за что не догадаешься, если не знать заранее. Жека вывел в окна тактика изображение с камер, ведет машину через вывернутые потроха недостойных отсеков. Почти по памяти, еще немного вниз, направо, еще направо, для профилактики турелям огонь. Четыре бота в шеренге зависли перед внутренней палубой, полыхнуло из стволов скорострельных пушек. Всех, кто там находился, за две секунды разорвало космическую известь. Скорее всего, это были просто рабочие, увы, нет времени разбираться». «Еще живые и остались», — спросил Жека по рации. «Приехали, вытекайте». «Сссс», — зашипел кто-то и, наконец, смог сдавленно продолжить голосом Дитриха. «Спасибо за доставку. Я понимаю, что ничего личного, но все-таки... Какая же ты сволочь!» Первыми в Багровые облака выпрыгнули пилоты. Отошли от машин, из дюков полезли десантники. Одного вытащили за ноги, наверное, Ильюшу. Дитрих сразу набрал код высшего приоритета, отныне командует он. «А вы зачем из кабин вылезли?» — удивился офицер. «Постерять», — ответил Джонни. Жека покривился, пострелять можно и из турели, и буркнул, и ноги размять. «Тогда постойте у бота, сказал детих, — «а мы пройдемся». Их высочества окремались достаточно, чтобы ползти у невесомости. Десантники в одинаковых свиду скафандрах, цепляясь магнитными присосками на всех четырех конечностях, шустро полезли по стальным поверхностям. Головами вертеть не нужно, камеры обеспечивают круговой обзор, на спинах надежно закреплены ранцы с комплексом вооружения. На локтях и ниже спин — реактивные маневровые двигатели. Первая задача отряда — отключить на станции гравитационные установки. В невесомости у отряда перед защитниками несомненное преимущество. «Рожденный ползать летать не должен», — глубокомысленно поговорил им вслед Джонни. «Уилье все-таки немного получается», — возразил Жека. «Вот он и ползает хуже всех», — заметил Пьер. «Милый, поменьше слушай Брута», — строго сказала Маша. «Он на тебя плохо влияет». Десантники нейтрализовали внешние охранные системы, дали путь предстоял вглубь, ниже их должны встретить военные, ведь даже ежик сообразит, чем вызвана аварийная разгерметизация в отсеках принца. Жека приготовил плохое решение. Плохое в том смысле, что ни Луи, ни их его бы не одобрили. Планировали захват, а не разрушение станции. Что-то объяснять, доказывать Жека не стал, ведь мог все сделать самостоятельно, разрешения не нужны. Он скомандовал покинуть машины не ради ребячества. Пусть на палубе командиром снова стал Пьер, машинам-то этого не сказали, то есть у Жеки так и остался и приоритет, чем он и воспользовался. Жека хорошо представлял себе устройство станции припомнилось как-то во сне. Боты зависли над недостойной частью радиального тоннеля в своеобразном стакане. Донышко его прикрывало рабочих на бустости будущей автобусной остановки. На своем тактике он включил дистанционное подчинение, направил машину Пьеры чуть ниже, включил максимальную накачку и на пике послал бот в технологическую перегородку. Машина взорвалась, и с пробоя нарванул рванул воздух какие-то детали, чьи-то тела. Ты что вытворяешь, гад? гаркнул Пьер. Отставить болтовню в строю, строго сказал Жека. Ловите ваших птичек. Мария и Джонни спохватились, пока их машинки не унесло в трубу, задействовали радиоконтроль, вернули ботики на место. «Что-то много народу вынесло», — удивился Джонни. «Просто авария на стойке», — равнодушно ответил Жека. «Бывает». Теперь ответ мог взрывать двери шлюзу или просто переборки. Разгерметизации уже не случится. Жека расширил пролом взрывом бота Марии, машину Джона направил на следующий уровень и подорвал. Снова переждали воздушный поток, настала очередь его бота. Он скомандовал занять места в десантных ячейках. Пьер тяжело посопел и все-таки пошел к машине. За ним пошли остальные. Жека последним запрыгнул в кабину пилота. Вычислить место их вторжения несложно. Противник вполне может попробовать атаковать отряд с тыла. Сил у них хватает. Боты и пилоты есть. Меры предосторожности, но просто стоять и ждать так скучно. Сориентировал машину задней частью вперед, памятуя древнее присловие. Пролезет жопа, пролезет остальное. С камер заднего вида изображение в окна тактика. Дыра получилась впритык, если только с разбегу, он дал двигателям тягу и поджал кронштейны максимально близко к корпусу. Скрежет, стон корабля, передался практически телесно даже в коконе лент, через шлем скафандра. Ботик плавно замедлился, практически остановился. Жека включил движки, и лучше взорваться, чем застрять. Кораблик прошел через пролом и опустился в сплетение обломков. На экране сообщений о фатальных повреждениях не появилось, даже турели не сорвала и не переклинило. Как оказалось, осторожности не бывает слишком много. Экран тактика засветила близким взрывом колоссальной мощи. Только п не ядерный, безнадежно подумалось Жеке. По данным тактику, у них всех осталось 48 часов, чтобы начать курс интенсивной противориационной терапии. В противном случае ждет мучительная, неизбежная смерть. Но могло быть и хуже, мысленно похвалил себя Жека и справедливости ради отметил. И техника отличная, другая электроника сдохла бы. Теперь осталось ждать. Такие бэмсы, просто ради бабахов, не устраиваются. Через минуту в темном окошке тактика появилась точка, разрослась в Кляксу. Ясный источник света, прожектор десантного бота. Жек открыл огонь из скорострельных пушек, Клякса пропала. Засветилась новая точка. Жека пальцем нажал на воображаемую кнопку, сенсоры перчатки поставили турелям сигналы. Да сколько ж вас там, забеспокоился он, глядя на данные по остатку боеприпасов. «Однако ж, не совсем тупые враги, пора бы им догадаться, что их встречают, а второй бэмс можно и не пережить». Жека скомандал десантом на выход и сам выпрыгнул из машины. Хватаясь за обломки, поспешили покинуть опасное место. Через минуту переборки и обломки вокруг осветило отраженным заревом. «Для Гамма все равно слишком близко», — огорчался Жека, ругаясь в душе. «Совсем охренели баловаться таким прямо на станции». Они вылетели через открытые двери на свободную от обломков площадку, и резко прижало к полу. Без скафандров было бы больно, мелькнула глупая мысль. Жека снова представил себе расположение помещения в секторе «Принца». Получалось, что они на уровне жилых отсеков, где-то должны быть и запасные пункты управления. Выбежали в длинный коридор. Жека на общей волне заранее сказал «Дитрих, мы в отсеках «Принца», не нужно в нас стрелять». Ответа не получил, здесь работает только закрытая связь, другие сигналы гасятся. Ильясу нужно физически ногами добраться до рубки контроля. — Жека, ты меня слышишь? — раздался ухире его голос. — Слышу, — радостно ответил он. — Ага, есть ваше местоположение. Постойте, пока мы к вам сейчас подойдем, — Илья хмыкнул. Посмотрите мое официальное обращение. Жека заметил отметку полученного сообщения, нажал «Открыть» и глазам не поверил. Он сам Жека, то есть голосом Ильи, вещал из окошка тактика. — Драгоценные мои подданные, злодейское покушение не удалось я жив. Я, Ильяс, наследный принц Шармуза, вернулся покарать мятежников и изнаградить верных моих слуг. Войны. Всем бортам немедленное возвращение. Солдатам сдать оружие и вернуться в казармы. Кто ослушается, станет мятежником. Мятежников уничтожу со всей роднёй до седьмого колена. Не, до седьмого колена явный перебор, метались растерянно мысли. И почему от моего лица? Он сумел взять себя в руки и загрел ласково. Ильюшенька, ты это чего творишь, маленькая пакость? — Нельзя так со мной. Мне, может, жить фигня осталась. Я, может, тебя, сучонок на посылок, из скафандра вытихну, а потом... — Жека, думай, что говоришь, — рыкнул Сарти. — А потом Сарти выговорю добавил Жека, — и выйти вы в вакууме. — Извини, — сказал Ильяс, — у нас не было другого выхода. Тебя снимали перед гонкой. Народ думает, что это был я. — Зарал Джонни. И гонку, сука, тоже ты выиграл. — Парни, но это политика, — жалобно заныл Илья. «А спросить тебе твое королевское достоинство не позволило?» — презрительно сказал Жека. «Короче, твое высочество или уже величество?» «Сам пошел», — пролчал Илья, все правильно поняв. «И эта мразь еще не совсем король», — воскликнул Джонни. «Что дальше-то будет?» Пол ушел из-под ног. Вверх метнул а дальше опять невесомость. «Хватит вам, мы, кажется, опять победили».